Глава третья. И вот в день, когда ему исполнилось тридцать, законный возраст для реинтеграции, Кромптон отправился к доктору Власику, нейрохирургу, который в свое время оперировал его. Кромптон был взволнован, жаждал узнать имена и адреса своих недостающих компонентов, мечтал воссоединиться с ними и стать полноценным человеком. Доктор Власов запросил его больничную карту, обследовал Кромптона с помощью когноскопа, ввел данные в компьютер и, просмотрев результат, покачал головой. Элистер, сказал он, очень сожалею, но советую вам отказаться от рентгенографии и смириться со своей теперьшней жизнью. Но почему же? Согласно компьютерным данным, у вас не хватит ни сил, ни стойкости, чтобы уравновесить ваши компоненты. слиться с ними, но у других это получается, воскликнул Кромптон. А у меня не выйдет. Почему? Потому что слишком поздно прибегли к расщеплению, шизоидные сегменты слишком закоснели. Все равно я хочу попробовать, сказал Кромптон. Пожалуйста, назовите мне имена и адреса моих дюрьеров. Умоляю. Откажитесь от ваших намерений, сказал Власов. Попытка реинтеграции приведет вас к безумию. а то и к смерти. — Дайте адреса, — холодно потребовал Кромптон. — Это мое законное право. Я чувствую, что справлюсь с ними. И когда они целиком подчинятся моей воле, произойдет слияние. Мы станем единым целым, и я, наконец, буду полноценным человеком. — Да вы даже не представляете себе, что такое эти ваши дюрьеры, — возразил доктор. — Вы считаете себя неполноценным? Да вы жемчужное зерно в куче этого навоза. Мне все равно, какие они, сказал Кромптон. Они часть меня. Пожалуйста, их имена и адреса. Горестно покачав головой, доктор написал записочку и протянул ее Кромптону. Элистер, эта авантюра не имеет никаких шансов на успех. Умоляю еще и еще раз подумайте. Спасибо, доктор Власек, сказал Кромптон. И с легким поклоном покинул кабинет. Стоило Кромптону очутиться в коридоре, как от его самоуверенности не осталось и следа. Он не посмел признаться доктору Власову в своих сомнениях, не то добрый старик отговорил бы его от реинтеграции. Но теперь, когда имена были у него в кармане и вся ответственность легла на его плечи, Элистера обуял страх, его затрясло крупной дрожью. Он подавил приступ, добрался на такси до дома и сразу же бросился в постель. В течение часа, ухватившись за спинку кровати, словно утопающий за соломенку, он корчился в мучительных судорогах. Потом припадок кончился. Он сумел унять дрожь в руках настолько, чтобы вытащить из кармана и прочитать записку, которую дал ему доктор. Первым в записке стояло имя Эдгара Лумиса. проживающего на планете Эйя, вторым имя Дэна Стека, жителя планеты Йигга. На что похожи эти две составные части его личности? Какой характер? Какие типичные черты приобрели отторгнутые от него сегменты? В записке об этом ничего не говорилось. Он разложил пасьянс, прикидывая, чем он рискует. Его прежний еще не расщепленный шизоидный рассудок был явно одержим манией убийства. В случае слияния исчезнет ли эта одержимость? А может, он выпустит на волю потенциального убийцу? И кроме того, разумно ли идти на этот шаг, который грозит ему умопомешательством или даже смертью? Если верить доктору, шансы на успех невелики, но Кромптон был полон решимости сделать попытку. Конце концов, смерть или безумие не хуже, чем его теперьешняя жизнь, да и не так уж сильно отличаются от нее. Итак, решено. Но оставались еще чисто практические трудности. Чтобы воссоединиться, ему придется слетать на Эйю, а потом на Йиггу. Однако межзвездные путешествия крайне дороги, а между Эйей и Йиггой пролегло чуть не полгалактики. Он просто не в состоянии собрать такую кучу денег, чтобы оплатить перелет и прочие неизбежные затраты, точнее говоря, он не в состоянии собрать нужную сумму законным способом. Кромптон был дощипительностью честным человеком, но речь шла о жизни и смерти. В его положении приходилось выбирать между кражей и психическим самоубийством. Кромптон не был самоубийцей. Он тщательно обдумал свое решение, взвесил шансы и составил план действий.